Глаза его засверкали, как мрачная туча, образдившую ее молнию. Лицо его доселе помертвевшее оживилось пробежавшим по нем румянцем. Стан его распрямился, изгладились следы бедствий с лица его и заменились печатью возвышенных чувств. «Отечество? Помню ли я его?»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 Нет, по своенравному странному характеру своему, я хотел это выполнить каким-то особенным, размеренным языком, о котором дал мне понятие один английский купец, приезжавший каждое лето в Торноо и оттуда заходивший всегда в нашу деревушку для покупки куш». Он полюбил меня, узнав мою склонность к поэзии, как он говаривал. Давал отцу моему хорошие барыши, чтобы он не наказывал меня за своевольство. Нередко в прогулках своих брал меня с собою и считал мне что-то из книги. Он называл ее «Потерянный рай». Я ничего не понимал, но мне было приятно, очень приятно слушать его, не зная языка. Мог я, однако же, с помощью слуха сказать ему, что он читал песни ли ангелов у престола Всевышнего, поющих ему хвалу чистого сердца, или безумный ропот беснующихся на Творца своего, бунтующих из ада, или «Красные райские дни», Я мог, согласно понижению или возвышению голоса, разделять ударами руки моей какую-то правильную меру. Часто говорил я сам с собой, читал вслух создания восторженной души, повторял их и выучивал на память. Наконец, для меня недовольно было, что картины, мною изображаемые, казались мне живыми сколками с природы. Недовольно было, что я сам наслаждался ими. Я желал, чтобы и другие чувствовали все красоты их, чтобы они их хвалили. Когда я прочел на память одно из своих произведений отцу моему, он назвал меня сумасшедшим и с угрозами посадил за работу. Когда я прочел его одноземцам своим, они покачали головою и молча со страхом отошли от меня, как от чумного. С нетерпением ожидал я лето. Оно пришло, и с ним явился англичанин, который один разумел меня. Услышав мои поэтические видения, как он называл их, он обнял меня крепко и, поцеловав в голову, сказал «ты поэт». «В Лондоне, в Стокгольме поняли бы тебя». Он присовыкупил, что там выучился бы я писать и передавать с бумаги творения свои так, чтобы они не умирали. Многое, очень многое говорил он мне тогда, чего теперь я не припомню. С того времени слова его беспрестанно отзывались в моем сердце, они не давали мне покоя даже во сне. «Ты, поэт!» — твердил мне беспрестанно какой-то демон. Я не выдержал. Я бежал из дому родительского и направил путь мой в Стокгольм. Мне было двадцать лет. Много странствовал я, много терпел нужды, и зачем пошел, того не нашел. Как бродягу в ранге дали, остановили меня и записали в солдаты. «Порядочная холодильня для стихотворного жара», — прервал речь его цейгмейстер. Зато с этого времени повесть твоя начнет разогреваться воспоминанием солдатской жизни. Признаюсь, старик, люблю слушать рассказы изувеченного солдата о трудных походах, о любимых полководцах, жарких сражениях. Полки движутся, делятся, строятся, стрелки вперед, как бесенята, перекидываются мячками. Дуру бабушку с костылей долой, мигнул ей глазом, паф, и заколыхалась колонна неприятельская, весело сердцу артиллерийском. Летучие сметили проказы старушки и понеслись докончить палашом, что начала пушка. Поле, как мост понтонный, стонет, И, кажется, зыблится от топота конницы. Врезались, смяли, сокрушили, и наша взяла. Виват, здесь все жизнь, все движение. Вот что я люблю послушать, Доннер Веттер. Вот тогда-то я ушами вижу, сердцем слышу. А что мне, да мяуканье, с кашлем пополам Ваших стихотворов на козьих ножках? Фиялочка прелестна, по что в лесу цветешь? Или она сидит, она глядит, и с места ни шагу. «Иному талант, иному другое», — возразил слепец с некоторой досадой. «Привычка — вторая природа». — Сколько ни стучи по натянутому на барабане пузырю, он ничего не издает, кроме однообразных звуков. Прошу не погневаться. «Старик — Старик! — вскричал вульф, как порох, вспыхнувший от гнева. Он хотел что-то присовокупить, но девица рабы убедительно посмотрела на него, и слова замерли на его устах. «Оставьте меня слушать занимательную повесть старика», — сказала она, кивается и к мейстеру. «Он для меня ее рассказывает». «Уж, конечно, не для солдата», — примолвил слепец с сердцем. «На чем бишь мы остановились? Да, помню, помню. Волей или неволей дал я присягу шведскому королю служить ему». Казармы, стук ружей, приказы грозного капрала, военные эволюции, а иногда и экзекуции, пробудили меня от сладкого сновидения. Воображение мое угасло, сердце одеревенело. Земля представилась мне смрадную глыбою, страсти, подобно гадам, выползали из нор своих и окружали меня». Кандалы моего существования влачились по пятам моим. Слишком восемь лет был я под ружьем. Начальники называли меня бестолковым солдатом, товарищи тюленем. Я искал утешений. В часы досуга я выучился играть на скрипке у органиста одной из церквей упсульских где полк наш стоял гарнизоном. Он же был моим учителем чтения. Первая книга, которую я уразумел, была «Псалтырь». Горячие слезы, капавшие на эту книгу, исполняли душу мою высшим наслаждением. С ними я обрел опять моего Бога. Время искуса прошло, и я за слабостью зрения получил отставку. Стряхнув у городского порога всю нечистоту неволи, я полетел на родину. Но как там все переменилось? Вместо дома отца я нашел его могилу. Можете судить, что я неблагодарный, безрассудный сын чувствовал, припав на нее? Виновник смерти отца, думал я, куда мне было обратиться? Я хотел видеть предметы, некогда мне любезные, и что же? Море показалось мне обширным гробом. Над любимым моим утесом вились вещи в раны, в ожидании, что приветливая волна подарит им для снеди остатки того, что было человеком. Черные, угрюмые тучи застилали от меня звездное небо, стон ветра нашептывал мне проклятие отца. Я спешил удалиться от этих ужасных мест. Долго скитался я по селам. товарищ, столько же верный, как и горе-скрипка, доставляла мне пропитание, песни божественные утешения, томимый жаждою познаний, я возвратился свободный туда, где жил по неволе. «Сначала определен я при Упсельском университете привратником, потом, долго ли, скоро ли, сделался в нем студентом. Смейтесь, смейтесь, господин офицер, вы видите перед собой Упсельского студента богословия и поэзии. Мнель оскорбляться вашим смехом? И об нем, чудясь, спрашивали, откуда ему сие?» Неужели вы никогда не читали в Писании «Камень, который отвергли зиждущие, тот самый сделался главою угла?» «От Господа сие соделалось, и есть дивно в очах ваших. В университете любил меня особенно один профессор Томас Бир». «Извините меня, господин цейгмейстер, и вы, фрейлин», — сказал Фриц, подкравшийся к собеседникам и начинавший раскладывать разные блюда с закускаю, на дорогу запасенные. «Ты нас испугал, Фриц, прервала его девица рабы. «Виноват», — продолжал кучер с лицом светлым, как полный месяц в морозную ночь, потирая себе ладонями по груди, будто у него что-нибудь тяжелое, отходя от сердца я обрадовался что вижу людей живых в этой долине между тем услышал обири и хотел спросить не сын ли его наш адам сумасшедший как отец его возразил цейкмейстер Тот смотрел все на небо, предвещал конец мира и едва ли не уморил себя и свое семейство в благодельне. Этот все смотрит под ногами, да болтает беспрестанно об усовершении рода человеческого. Пускай это говорят те, которые сами не видят далее ядра, пущенного натарелым бомбардиром, воскликнул слепец с негодованием. Да, я знаю! Адама. Он любил меня как родного, когда я был еще привратником. Отец его прикрыл наготу моего ума и души крылом Серафима. Божий человек, он был добр, яко голубь, и мудр, яко змей. Ему дано было свыше уразуметь таинство природы, слагать слова из великих букв ее, начертанных перстом всемогущего на небесах, на каждой былинке и камне, во взорах, на челе и руках смертного. И это называете безумием вы» слепо отсутствующие очами душевными, вы, которые боитесь оторвать от праха звено, приковывающее к нему дух ваш, персть и в персти погрязли. Злых зле погубит их, и виноград предаст иным делателям, и же воздадят ему плоды во времена своя. Грудь слепца сильно волновалась, Негодование перехватывало слова его, так же и Вульф едва удерживал свою досаду. Вольдемар, положив руку на колено старика, ласково прервал его речь. «Друг, ты забыл о своей повести». «Скоро конец ее, я это знаю». «Да, помню, помню, я сделался болен, неизвестно мне, долго ли страдал я, куда девался мой благодетель, сын его, что со мною было, известно мне только, что после моей болезни я ослеп. Поверите ли, добрая госпожа, с того времени я весь обновился, казалось, спало с меня проклятие отца и с ним бремя жизни». Возвратились ко мне первые дни моей юности, и с ними все, что меня обворожало. Слепой я прозрел. Ни одни картины прежнего знакомого мне моря, любимого утеса, северного сияния и неба, прекрасного ночного неба во всем его великолепии со всею Божию благотатью обстают меня». Часто представляются мне такие дивные видения, за которые цари заплатили бы грудами золото. Вскоре провидение даровало мне новое благо. Вальдемар нашел меня. Где — не знаю. Он так же, как и чудные видения мои, не покидает слепца. Я свободен, я счастлив. Чего мне желать более? Когда же Вечный воззовет меня к себе последняя молитва моя, чтобы в минуты смерти просияла надо мною прежнее, знакомое небо моей юности, и рука единственного земного друга захватила на сердце последнюю искру жизни, этот последний завет ему, любви моей. Товарищ, где ты? Дай мне руку свою. Так кончил слепец повествование свое, И высохшая рука его крепко сжала руку вождя и друга.